Глава вторая. 1559 год. 15 мая. Москва. Цар и великий князь Иван Свет Васильевич наблюдал за тем, как часть московского полка тренировалась на специальной площадке. Её ещё в конце прошлого года развернули возле Москвы по тульскому образцу. Смотрел Иневольно вспоминал тот день в августе 1557 года, когда у них с Андреем произошёл сложный, но такой судьбоносный разговор. "Я набрал слишком много власти. Это опасно", произнёс тогда граф Триполи и Шат, буквально через неделю после того, как предотвратил Смуту. Из-за чего тогда всё на самом деле произошло, царь до сих пор понять не мог. Кто первый дёрнулся, кто выстрелил, да это и не важно, потому что в течение нескольких минут всё оказалось кончено. У бойцов Андрея оказалось заряженное огнестрельное оружие, которое они охотно и разрядили в князей и бояр да их окружение. А потом, выхватив клинки, ринулись добивать. Причём московский полк охотно к ним присоединился, потому что кто-то выстрелил из лука в царицу. И в войде пришлось её прикрывать своим телом. Так что до допросов никто не дожил. Всех перебили. Вообще всех. Сначала на площади, а потом пройдясь по усадьбам, включая всё семейство Шуйских. Поговаривали, что разбушевавшиеся войны даже мышей всех вырезали и тараканов. Но это, конечно, явный перегиб. Пойди, поймай этих тараканов. Остальные же сторонники задуманного князьями переворота, что не успели засветиться, затихли и постарались максимально дистанцироваться от погибших. Дескать, я не я и лошадь не моя. Удобно. Ну, в какой-то мере. Во всяком случае, Андрей считал, что этот исход самый удачный. так как он позволял избегать долгой борьбы, смуты или ещё какой-то гадости. В полной мере проявлялся фактор роли личности в истории. Ведь если у оппозиции нет внятного лидера или лидеров, то как она может организованно и успешно бороться с центральной властью? Правильно? Никак. Вот в тот день одним махом он и обезглавил оппозицию царя. Разом Да ещё и все его имущество потом лишил, которое по его настоянию конфисковали в казну за измену. Ситуация на первый взгляд выглядела отрадно и славно, но только на первый взгляд. Ибо уничтожив оппозицию, Андрей оказался сам в её положении из-за той силы, которую набрал. А значит, он должен был либо уничтожить царя и занять его место, либо готовиться к смерти. Так как этот конфликт становился неизбежен. В принципе, он был уже психологически готов к такому раскладу, но, и это важно, он не стремился к уничтожению Московской Руси в братоубийственной войне, а она без всякого сомнения началась бы в испухе он против царя. Да, столицу и какие-то опорные пункты Андрей занял бы без проблем. но в его жилах не текла кровь Рюриковичей, а значит, его бы не приняли. И за спиной шептались бы, обязательно бы шептались и плели интриги. Ведь всем мил не будешь, и о том, сколько в таких условиях можно прожить, ярче всего свидетельствовал пример Александра Македонского и Гая Юлия Цезаря. Как там пелась песня «Самон». Я знаю, что дальше свои же и раньше меня грохнут в той роще. Так будет всем проще. Так что Андрей решил сделать ход конём и повторить приём Наполеона Бонапарта. Для чего остро требовалось убедить царя в необходимости таких мер. А как это сделать? Правильно. Говорить правду. Ну, почти всю. и обильно сдабривать ее мистикой, чтобы он сам увидел в этом поступке спасение для себя и своей династии. Чем он и занялся, быстро сочинив подходящий сценарий? «Опасно?» — удивился Иоанн Васильевич. «Да, очень опасно. Теперь начнут создаваться два центра силы. Один вокруг тебя, другой вокруг меня». И за чего держава либо разорвёт, либо мы с тобой, оказавшись заложниками ситуации, будем вынуждены сойтись в борьбе за власть. Даже несмотря на то, что я этого не желаю. Понятно не сейчас, но не в такой уж и отдалённой перспективе. Я бы мог совершить самоубийство, но это грех, а тебе моё убийство не простят. Нужно что-то предпринимать уже сейчас. причём спешно. Предпринимать? грустно спросил Иоанн Васильевич. И что тут предпримешь? Я должен отправиться в какой-нибудь далёкий поход и закрепиться там. Достаточно далеко, чтобы меня перестали воспринимать как центр власти здесь, на Руси. Но этот поход не должен быть лишён смысла и выглядеть надуманным. Дальше они перешли к обсуждению. Царю в целом весь этот разговор не нравился, в том числе и потому, что он знал, его сейчас внимательно слушает Анастасия, царица, со всеми вытекающими последствиями. Ведь воевода не только спас царя от гибели, но и своим телом закрыл её от стрелы, вполне возможно, ставшей бы для неё смертельной. И сейчас Андрей также явно проявлял поведение верного трону человека. Именно поэтому государь пытался убедить его, что тот ошибается. Но чётна. Ибо граф раз за разом на пальцах давал очень точный и дельный расклад ситуации и того, как они окажутся заложниками обстоятельств и ожиданий людей в самом скором времени. Что закончится для Руси самым печальным образом. Кто ты? Наконец спросил царь, уставший от пустого спора. Человек. Если так вообще возможно назвать того, кто живёт второй раз? Да, знаешь, когда-то я очень хотел жить любой ценой. Я считал, что вселенная несправедлива ко мне, но теперь Что теперь? Я не знаю, что теперь. Ты же говорил, что пришёл, дабы защищать Рюриковичей. И я это сделал. Я сломал лицо степи, натянул глаз на жопу боярам, укрепил твою власть, показал, что нужно делать с армией и как воевать. Но дальше-то что? произнёс Андрей, пройдясь по комнате, уставился на огонёк масляной лампы. Его лампа И после долгой паузы тихо начал декламировать. Каждый верит, что в полотне жизни сам выбирает по нраву нить. Только вот у судьбы есть на всех свой план, невозможно ей угодить. Её мудрое сердце и добрый нрав это сказки для простаков. Ведь она не уömётся ни обокрав. От того мой девиз стаков. Делай то, что должен. Будет то, что будет. Кто-то тебя поддержит, кто-то тебя осудит. Главное, мир уже не забудет. И что ты должен? Бороться. Я только здесь осознал, что иного не могу, не хочу и не умею. И если я не найду подходящую цель, то моя натура не усидит её. И... В общем, всё закончится очень плохо. Такова уж моя природа. Тебя таким сделал ад? А кто тебе сказал, что я пришёл из ада? Усмехнулся Андрей. Из ада нельзя уйти. Катя, там открыты двери и никто никого не стережёт. В этом суть. Не понимаю. Я не хочу говорить вещи, которые бы пошатнули догматы веры. Я сюда не пришёл подрабатывать пророком, продолжал гнать пургу Андрей. И всё же. Страшный суд для каждого человека наступает сразу после его смерти. И в ад он отправляется только по итогам судилища. Как там поётся? На справедливый суд дороги все ведут, где обретут заслуженный финал: награда или кнут. Последствия найдут того, что ты при жизни выбирал. Выбирал? Выбирал. Оцениваются только твои поступки и только поступки. Слова — это тлен. В земных судах круговорот мирских идей. Здесь невиновным быть страшнее в сто крат. Когда решают все неравенство людей, предельно ясно. Кто был прав, кто виноват? А нам дела твои видны со всех сторон. Подумай дважды, если ходишь в подлецах. Здесь кем бы ни был ты, не обойдёшь закон, поскольку правда не в словах, а на весах. Продолжал Андрей цитировать фрагменты рок-оперы Орфей. Царь замолчал, потрясённый этими словами. На весах. Наконец переспросил он. "Каких весах?" "На одну чашу кладётся пёрышко, на вторую твоё сердце. И молись, чтобы сердце не весило больше пёрышка". "Но это невозможно". "Там", матнул Андрей головой. "Возможно". Ебовест твоего сердца там складывается из грехов и чувства вины за содеянное. Совесть там имеет абсолютную власть. Она твой палач и спаситель, она твой тюремщик и твой освободитель. Здесь ты можешь с ней договориться, усыпить её бдительность, обмануть, обхитрить. А там нет. А как же Божий суд? Это он и есть. Или ты думаешь, что ему больше нечем заняться, чем каждого муравья судить? Усмехнулся Андрей. Твоя совесть сама тебя осудит и сама накажет. Ад это то место, где каждый подвергается своей собственной совестью особой пытке, связанной с теми грехами, что ты совершал. Двери в нём открыты. Ты волен уйти в любой момент, но совесть мешает, ибо она твой настоящий тюремщик. И с ней там не договориться, её там не обмануть. Сердце промолчало. В конце концов, не он жил вторую жизнь. И спорить слова этого человека, стоящего перед ним, он не мог. а как же второе пришествие после изрядно затянувшейся паузы спросил Иоанн почём мне знать это святые отцы много что напутали вон в древнем варианте евангелия записано что мы слуги божьи а в переводе на славянский чего написали правильно рабы ты не шутишь Какой из статей мне шутить? Дулос это слово со множеством смыслов: и раб, и слуга, и младший родич, и прочее. Какой из них правильный? Судя по тому, что сами греки написали, когда более 1000 лет назад переводили Евангелие на латынь, правильным является слуга. Тогда и империя была едина. И Константин Великий с Феодосием контролировали их язык, дабы глупости никаких не совершали. А как обошлись со славянами? Что это? Злой умысел или обычная человеческая глупость? Царь промолчал. Ладно, это всё к делу не относится. И я прошу тебя, не говори никому об этом. Подрывать авторитет церкви даже zervavsheysya i zalgavsheysya Не лучшая стратегия, если, конечно, ты не желаешь гибели христианству, которое переживает ныне не лучшие дни. Залгавшийся, — тихо произнес царь, словно пробуя это слово на вкус. Что ты хочешь предпринять? Когда я был в Царьграде, то увидел рабов. Многие десятки тысяч рабов. И это только малая часть того ужаса, что цветёт и пахнет на просторах великой Порты. Это прямое оскорбление Всевышнего. Ибо никто не вправе обращать в рабство слугу Создателя нашего, созданного по образу его и подобию. Такова вымога Метания. Развёл руками царь. От чего же только они? А разве христиане лучше? Даже Венеция торгует рабами, как горячими пирожками. И у нее их покупают другие христиане. А наши старые ушкуйники? Разве они не совершали набеги, дабы захватить людей и продать их в рабство? А наши помещики? Они ведь так же иной раз поступают, дерьма хватает. И ислам тут ни при чем. Дело в людях, а не в вере. Если у них гнилое нутро... Ты не спасёшь ничем. И что ты хочешь? Изменить мир? Почему нет? Во всяком случае, удар по главному центру мирового владения в мире по великой порте будет без всякого сомнения богоугодным делом. А дальше уже как получится. И что тебе для этого понадобится? Тульский полк И все бывшие пленники, что я вывозил из Саргерада. Полк. Но он всё равно предан лично мне. Тебе такое опасно держать под рукой. Теперь, зная, что нужно делать, ты довольно быстро получишь себе новые подобные. Да и я подробные описания сделаю. И оставишь себе брешь в обороне, забрав полк. Брешь для кого? Стив, в ближайшие несколько лет не способен на тебе навредить. А потом у тебя уже будут силы, с которыми тебе степники не страшны. Ну, хорошо. Это всё. Годик на подготовку. Кое что из твоих пушек допещали, да а также твоя всемерная поддержка. Ну уже, не куксись. Твои пушки всё равно в основе своей хлам. Большие не поворотливые. Можно всё сделать легче и лучше. Кроме того, я хочу, чтобы ты присмотрел за моей женой и детьми. Разговор тогда у царя с Андрием был сложный, очень сложный и долгий. А потом граф осменил супруга. С тех пор минуло полтора года, даже больше. Граф, а точнее уже князь, ушёл в поход, уводя с собой почти всех преданных лично ему воинов, с счастью, по большей части и иноземцев. А их смена готовилась на этой и многих иных тренировочных площадках. "Государь", тихо произнёс подъехавший гонец. "Что случилось?" Голубь прилетел. Произнёс он и протянул царю небольшой свиток. За 1558 год удалось развернуть несколько промежуточных станций между Азаком и Москвой, в том числе и небольших древесно-земляных крепостей, и организовать на них голубятни для извещения. Вот один из таких голубей и прибыл, принеся весть о выходе князя из Азака на юг. «Началось!» – тихо прошептал Иоанн Васильевич – сворачивая обратно свиток в трубочку. После чего бросил напряжённый взгляд на бойцов Московского полка, что упражнялись на плацу, и спешно отправился в Кремль. Началась большая кампания, в которой ему предстояло выжить. Это Андрей не переживал, считая, будто бы соседи не рискнут напасть на царя, а сам государь и его супруга таким оптимизмом похвастаться не могли. Ибо главной защитой являлся Андрей. Он же главной опасностью, из-за чего его уход, по их мнению, мог спровоцировать войну с весьма печальными перспективами. Или Андрей не переживал только на словах. Вдруг, словно пронзённый этой мыслью, остановился государь